Послесловие По телевизору шли новости. Кто-то что-то кому-то заявлял, грозил пальчиками и ракетами, торговался, обваливал рынки, направлял в чужие воды эскадры, размахивал атомной дубиной. Все было как всегда. Америка обвиняла и грозила всеми возможными бедами России. Россия огрызалась, как загнанный в угол собачка отчаянно лая и показывая зубы, мир безмолвствовал или присоединялся. Ничего нового. Но вдруг диктор объявил. Сегодня президент Соединенных Штатов Америки сделал заявление. На заседании Конгресса он призвал к смягчению отношений между Америкой и Россией и поиску решений, которые могут помочь сближению этих двух держав. Он сказал также, что время Холодной войны не должно вернуться, И сверхдержавы, которым приходится, даже если это кому-то не нравится, причислить Россию, должны находить общий язык друг с другом и объединяться для решения новых вызовов, которые угрожают существованию мира и цивилизации в целом. Решать такие глобальные задачи по отдельности невозможно. Конгрессмены активно поддержали речь президента. «Тот, тот и вон тот...» Знакомые все лица. Что и кто там еще сказал? Вице-президент поддержал позицию президента, в свою очередь подчеркнув, что недавняя история знает примеры, когда Россия и Америка объединились в своих усилиях, чтобы сообща победить мировое зло. И дальше телевизор можно было выключать, потому что это были только слова, пусть даже произнесенные в Конгрессе. А слова... Они веса не имеют. Имеют только дела. Сегодня они говорят одно, завтра другое, противоположное по смыслу. Язык без костей, а у политиков вообще, как помело. Но тут прозвучало еще одно небольшое информационное сообщение, которое, в отличие от речи президента, не привлекло всеобщего внимания. Оно прошло почти между строк. Вчера президент Соединенных Штатов Америки подписал ряд распоряжений об отставке крупных госчиновников из аппарата правительства и Пентагона. Что? Что? Кто? Так это же ястребы, которые бряцают. Бряцали. А вот это уже не слова. Это уже дела. Подвижки в политической элите, о которых никто. Очень. Ну, просто очень интересно. Из чего бы это? А дальше реклама попса и прокладки. Вы слушали книгу «Гудбай, дядя Сэм». Автор Андрей Ильин. Читал Олег Шубин.